Глава 82 Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, усланной шизарскими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы. Оборвав пуговицы, он принялся грызть в ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное, дикое состояние. Он слышал оклик Вахтинова и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса. Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай! Осторожнее! Готово? Куда нести?» Это грузили ящики с гиперболуидами. Затем всё стихло. Гарин попался в ловушку. Наконец-то Роллинг взялся холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда. Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи, и именно так, беззвучно. Затем по телефону он вызвал Янсена. — Взяли на борт? — Да. — Проведите его в нижнюю каюту и заприте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума. «Есть — Есть! — бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко. Роллингу это не понравилось. — Алло, Янсен! — Да. «Через час яхта должна быть в открытом море». «Есть!» На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь, заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды, стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу Аризоны.